159-я ночь. Когда же настала 159-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что Абу Аль-Хасан простился с невольницей и отправился в свою лавку, открыл ее и сел там по обыкновению. А усевшись на свое место, он почувствовал, что сердце его сжалось и стеснилась грудь, и он не знал, как ему поступить. Так он провел в размышлении остаток дня и вечер, а на следующий день отправился к Али-Ибн-Бекару, И просидел у него, пока Нарут не ушёл. Тогда он спросил Али ибн Бикара, как он поживает, и тот принялся сетовать на любовь и на охватившую его страсть и волнение, и произнёс слова поэта: И прежде меня о муках любви стонали, живой и мертвец страшились всегда разлуки. Но всё же такого, что в сердце моём таиться не видывал я, не слыхивал я вовеки. И слова поэта Любя тебя то вынес я чего не знал, влюбившись в Лейлу Кайса, её безумный. Но за зверями по степям не гнался я, как делал Кайс. Безумствуют ведь разна. "Я боль Хасан воскликнул. Я не видел и не слышал о подобном тебе в любви. Как может быть такое волнение и слабость в движениях, когда ты увлёкся возлюбленной отвечающей тебе? Как его же будет, если ты полюбишь возлюбленную не согласную с тобою, которая будет тебя обманывать, и это раскроется?" И эти слова понравились Али ибн Бекару, и он доверился им и поблагодарил Абу Аль-Хасана. А у Абу Аль-Хасана был друг, осведомленный о его деле с Али ибн Бекаром, который знал, что они заодно, и никто, кроме него, не знал, что происходит между ними. Он приходил к Абу Аль-Хасану и спрашивал, как поживает Али ибн Бекар, а спустя малое время он спросил про девушку, и Абу Аль-Хасан обманул его и сказал «Ибн, Она позвала его к себе, и между ними было то, больше чего не бывает. И это последнее, что дошло до меня про них. А сам для себя я придумал дело и план, который хочу изложить тебе. Какой же это план? спросил друг Абу аль-Хасана. И Абу аль-Хасан ответил: "Знаю, брат мой, про меня известно, что я обделываю много дел между мужчинами и женщинами. Но я боюсь, о брат мой, что это дело раскроется и станет причиной моей гибели и захвата моего имущества". и посрамят мою честь и честь моей семьи. По моему мнению, мне надо собрать деньги и, снарядившись, отправиться в город Басру и жить там, пока я не увижу, что станет с ними, а обо мне никто не узнал. Влюбёф овладела этими двумя, и между ними пошла переписка. Дело в том, что ходит от одного к другому невольница, которая скрывает их тайны, но я боюсь, что ей это наскучит, и она выдаст тайну кому-нибудь, и тогда весть о них распространится. «И это приведет к моей гибели и будет причиной того, что я пропаду и не окажется у меня оправдания перед людьми». И его друг отвечал ему, «Ты рассказал мне об опасном деле, которого страшится разумный и сведущий. Да избавит тебя Аллах от того зла, которого ты боишься и опасаешься. И да спасет тебя от последствий, которые страшат тебя. А твой план, он правилен». И Абу Аль-Хасан отправился к себе домой и сказал, И стал справлять свои дела и снаряжаться в путь в город Басру, и не прошло 3 дней, как он уже устроил дела и выехал, направляясь в Басру. И его друг пришёл через 3 дня его навестить, но не нашёл его. И когда он спросил о нём соседи ему сказали: "Он отправился в Басру 3 дня назад, так как у него есть дела с тамошними купцами. Он поехал требовать с должников и скоро вернётся". И тот человек растерялся и не знал, куда идти, и воскликнул: О если б я не разлучался с Абу аль-Хасаном. Потом он придумал способ, чтобы пробраться к Али ибн Бикару, и, придя к его дому, сказал одному из слуг: "Попроси для меня у твоего господина разрешения войти и передай ему привет". И слуга вошёл и рассказал своему господину об этом человеке, а потом вернулся к нему и разрешил ему войти к Али ибн Бикару. И тот человек вошёл и увидел, что Али ибн Бикар лежит на подушках. Он приветствовал его, и Али ибн Бикар ответил на его приветствие и сказал ему: "Добро пожаловать". Затем тот юноша извинился перед ним за то, что не приходил к нему всё это время, и сказал: "О господин, между мною и Абу аль-Хасаном дружба, и я доверял ему свои тайны, и ни на минуту не расставался с ним. Но я отлучился на 3 дня по некоторым делам с несколькими товарищами, и затем пришёл к Абу аль-Хасану и нашёл его лавку запертой". И тогда я спросил о нём соседи, и они сказали, что он отправился в Басру. Я не знаю лучшего его друга, чем ты. Ради Аллаха, скажи мне, что с ним? И когда Али ибн Бикару слышал слова юноши, у него изменился цвет лица, и он взволновался и воскликнул: "Я не слышал до сего дня о его путешествии. И если дела таковы, как ты говоришь, мне достанутся тяготы", и он произнёс: "Я плакал о радостях, что мною упущены". И были любимые не врозь, но все вместе. Сегодня же разлучил нас с ними жестокий рок, и ныне я слёзы лью о людях любимых. А потом Али ибн Бикар опустил голову, размышляя, а через минуту поднял голову и сказал одному из своих слуг: "Пойди в дом Абу аль-Хасана и спроси, пребывает ли он здесь или уехал. А если скажут, уехал, спроси в какую сторону он отправился". И слуга ушёл и ненадолго скрылся. А затем пришёл к своему господину и сказал: "Когда я спросил о Бабу аль-Хасане, его родные рассказали, что он уехал в Басру. Но я нашёл там невольницу, которая стояла у двери, и увидев меня, она меня узнала, а я не узнал её. Она спросила: "Ты слуга Али ибн Бикара?" И я отвечал: "Да". И она сказала: "У меня есть послание к нему от самого дорогого для него человека". И она пришла со мной и стоит у дверей. "Введи её", сказал Али ибн Бикар. И слуга пошёл и привёл девушку, и тот человек, который был у Али ибн Бикара, посмотрел на невольницу и нашёл её красивой. И невольница подошла к Али ибн Бикару и приветствовала его. И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.